Глава восемнадцатая. У Мэни. На первый взгляд в доме дружка Кларка никого не было. Я наблюдал за ним больше сорока минут и не заметил ни малейшего движения в комнатах. Припаркованного рядом автомобиля тоже не было. Такери раздобыл мне номер тачки, на которой ездил этот Мэни. Кто его знает, может его уже и проверили. Мне же никто не отчитывался о том, как идут поиски Кларка Митчела. В общем, скорее всего, я даром терял время. Да и если бы он был дома одному без оружия, сюда было бы глупо соваться. Я решил подойти к дому вплотную и заглянуть в окно. И не зря, я тут же кое-что заметил: чемодан. Похоже, все вокруг меня путешествуют. Орель на собственном самолете, Милли в попытке от меня сбежать, Кларк, упаковавший часть шмоток перед тем, как вольнуть глаза и удариться в бега. Вот и Мэни, видать, куда-то собрался. Не туда ли, где его ждёт его кровавый любовничек? Узнать это можно было двумя способами: дождаться неизвестно когда собирающегося домой хозяина или провести небольшой, слегка выходящий за рамки законностей обыск. Короче, тихонько вскрыв замок, я оказался в доме. Митчел возник передо мной неожиданно, появившись из угла комнаты. Он не подкарауливал меня, я был для него таким же сюрпризом, но заорал благим матом от ужаса из нас двоих именно я, словно в дурацкой черной комедии. Кларк выглядел чудовищно. Кожа свисала с его лица бурыми беспорядочными лохмотьями. У него не было ни волос, ни ресниц, ни бровей. Язвы покрывали его голую бугристую лысину, словно пятна шкуру от солода. Голова его при этом свисала на бок, будто из под нее удалили все шейные позвонки. В почерневших, лишённых кожи руках он держал кружку со свеже сваренным кофе и тюбик с лосьоном, предназначенным контролировать гниение. Блять! воскликнул я. И был бы у меня на тот момент пистолет, я бы или выронил его из рук, или выпустил бы в Кларка всю обойму. Кларк! в том, что это был именно Кларк Митчелл. Впрочем, я был уже уверен. Я видел его прижизненное фото. Ёб твою мать! Он напугался не меньше моего. Я чуть не надел штаны. Кто ты мудила? И какого хера тут делаешь? Спокойно. Я поднял руку в успокаивающем жесте. У меня к тебе пара вопросов. Что? Висящая на боку голова насмешливо осклабилась. А не пошёл бы ты Я всё ещё был без оружия, а он вроде как потянулся за чем-то спрятанным сзади на поясе. Не размышляя, я влепил по его свёрнутой набок башке левым хуком, да так, что она переложилась с правого плеча на левое. Кларк рухнул, обдав мои щиколотки горячим, как лава, приисподней кофе. Накаутировать зомби, кстати, проще, чем живого. Физиологические сотрясения это нарушение связей между нейронными узлами, а у покойников с ними неважно и без всяких сотрясений. Лёгкого удара хватает, чтобы зомбак вырубился. Но двинул я его, как выяснилось, напрасно. Оружия у Кларка не было. Потянулся он, скорее всего, за телефоном, чтобы набрать своего драгоценного Мэни. Пока Митчелл валялся без сознания, у меня было время пошарить и в комнате, и в собранных для поездки чемоданах. Их оказалось два. По всей видимости, голубки собрались рвать из Нью-Йорка когти вместе, и им было на что. В одном из чемоданов я нашёл скромный целлофановый пакетик, в котором было с пару десятков фениксов и нескольких штук амбры на глаз миллиона на полтора в сумме. Кларк пришёл в себя. Он сильно обгорел, но сохранил функциональность мышц, с которых огонь уничтожил лишь жир и эпидермис. Умер он при этом не от огня, как вы поняли. У него была свёрнута шея. Ему бы и не помешала помощь. Обычных умерших всегда отправляют в центры ресургенции, и это обязательная точка между моргам и кладбищем. В принципе, от морга они не сильно и отличаются. Такие же капсулы, ящики в стене, только с возможностью подать сигнал, когда и если очнёшься. Ты не представляешь, как меня радует то, что ты сдох, Кларк. Чисто из любопытства, что произошло? Неудачное барбекю или из злоупотребил самбукой? Митчелл не собирался идти на контакт. По крайней мере, его иди на хер, я понял именно так. А может, неаккуратно взорвал лабораторию, убивая Сэмюэля Гласса, сукин ты сын. Чего? Он возмутился. Я показал Кларку упакетик, который нашёл, пока он был в отключке. А это у тебя откуда? А ты с Джои принимаешь? Кались, зачем ты убил Гласса? Он же приносил тебе бабки. И как ты вышел на Милхауза? Барквист, это он на него тебя вывел. Кларк изображал полное непонимание последовательно по всем вопросам. Я никого не. Откуда ты знаешь, что? Барквист, какой ещё Барквист? Тот самый апариш, чем лосьёном ты и собирался мазать свои копчёные культяпки? Я не знаю, кто ты, воскликнул Кларк. Но, похоже, тебе нужно в больничку, не меньше меня, только к мозгоправу. Барквист, ты ненормальный, постой. Он вдруг осёкся. А гласа что? Мычканули Если он играл со мной, то делал это убедительно, да, ответил я. Вчера и сделал это тот, кто приехал на твоей тачке, которую я видел лично. Да блять, выругался Кларк, будто удивляясь моей несообразительности. Ты не понял, приятель. Я сижу тут больше двух недель, не выходя. Прямо с тех пор, как меня грохнули. Он даже рассмеялся. Такой, наверное, у меня был глупый в это время вид. Я и за ресургентился. Это случайно. Если бы не Мэни, догорел бы до головешек. Он спас меня, держал тут в подвале, пока я не ожил. О, сука, вздохнул Кларк. Лучше бы он меня добил. Не похоже было, чтобы он врал. Я поведал Замбарей. Кларк действительно выглядел так, будто откинулся неделю назад минимум. Представить себе, что в этом состоянии он сгонял в лабораторию, было трудно. Кто это сделал с тобой? спросил я, кивнув на увечье. Понятия не имею. Справедливости ради, в Гетте я так на выебывался, что желающих было здоровенная очередь. Напали сзади, потом подожгли прямо во дворе. Мы не случайно оказался рядом, заехал на ужин, потушил и забрал тело. А все этот дохлый ублюдок Милхаус, вот как я оживился. Вот тут давай поподробнее, Кларк. Откуда ты и знаешь, что Милхаус мертв? Ты и попал. Я говорил только про глаза. Кстати, я все-таки думаю, что это ты грохнул его. Или твой сладкий дружок Мэни Калис. Вы убили их обоих по заданию Барквеста. Да иди ты со своим Барквестом, со своим глазом. Огрызнулся Мичил. Понятия не имею, о чем ты. И с Милхаусом ни я, ни Мэни тоже не при делах. хотя с удовольствием всадил бы ему пулю в бок из-за этого сукиного сына я и поднял бучу в гетто взял такие деньги у таких людей кларк как мог покачал головой и посмотри теперь на меня но что ты же ты получил взамен я потряс пакетиком перед его носом фыркнул замбакс возмущением это всё что этот пидор мне дал ещё при первой встрече по цене втрое ниже рыночной и чем ты недоволен он обещал в 100 раз больше Пора было решать, что делать дальше. Мое предложение было конкретным. Если в смерти глаза имел Хауса, ты не виновен. С остальными проблемами я помогу, сказал я. Сдаш кого можешь из З-мафии, афорлю тебя как свидетеля нуждающегося в защите. Ты ресургент. После суда спрятать тебя проще простого. Хочешь перебирайся в Арктику, хочешь в Большой каньон. Туда за тобой вряд ли кто полезет. Идёт? У меня зазвонил телефон. Я посмотрел, номер был незнакомый. Наверное, Уайт хочет проверить, что я усвоил из курса о продажах. Сейчас у меня были дела поважнее. Подождёт, аза это продолжил я. Ты расскажешь мне всё про Роберта Милхауса и вашу с ним сделку. Деваться Кларку было некуда. По-любому, новость о его ресургенции дойдёт до тех, кто за ним охотился. Он сдался. Это да всё просто. Мне дали наводку поговорить с Милхаусом насчёт супервыгодного вложения бабок. Мы и перетёрли, и этот мудак убедил меня достать зелёных, чтобы вложиться в контору его кореша, Фарматико, точняк, но потом вдруг начал от меня бегать. Я прочистил ему мозги, сунув под нос волыну, но это не помогло. Он решил сбежать на свою вонючую вилу. Я приехал разобраться. Он заметил мой взгляд, только поговорить, матери клянусь, уточнил Кларк. И что? Он был пьян встельку, сказал, что ничего не будет, что его обманули, что всё это подстроил его кореш. С него и испрос. Глаз? Ну да, ответил Кларк. Я собрался был и к нему, к этому глассу, но тут меня и кончили. Вдруг до меня дошло. Стоп. Я не понял. Так ты был у Роберта на вилле и разговаривал с ним? Был? Кларк смотрел на меня с непониманием. Чёрт, я думал, ты это знаешь, но я ни при чём. Я его не убивал, это был несчастный случай. Я дал ему разок в рожу, он побежал от меня, пьяный харя и слетел с балкона. Клянусь, я нырял за ним раз 50, но так и не смог вытащить. Я просто срулил оттуда, как можно быстрее и начал думать, что делать дальше. И тут меня телефон зазвонил снова. Я сбросил не глядя. У меня буквально лопалась голова. Новые детали противоречили всему, что я знал до этого. То есть ты не встречался с Бобом, спросил я, и он не платил тебе отступные из-за Милхауса? Чего? Протянул Мичил. Не встречался с кем? Вот это была новость. Но долго удивляться ей я не смог, ибо появился новый повод к удивлению и куда убедительнее. Обгоревшая голова Кларка Мичила разлетелась на моих глазах на части, выплеснув на стену струю кровавых ошметков. Одновременно с этим я услышал глухой хлопок. Стреляли с глушителем. Автоматически я дернулся за оружием, которого не было, но было остановлен строгим окликом: "Не с места, Флинн. Иначе с твоей башкой произойдет то же самое." Голос я узнал. "Привет, Боб", сказал я, поднимая руки и позволяя себя обыскать начальнику службы безопасности Барквест З. Инкорпорейтед. Сложный у тебя выдался месяцок. Бывало и похуже. Очевидно, Боб вошел в дом через взломанную мной дверь, незаметная для меня и Кларка. Держи меня на прицеле. Гарднер прошёл в комнату. Живучий сукин сын, сказал он о Кларке. И ты тоже, Джеррими. Ничего ответить ему я не успел. Твою мать, услышали мы оба незнакомый голос. Вы кто нахуй такие? В дверях стоял мужчина лет 30 с напомаженными, зализанными назад волосами. На лице его застыло крайнее удивление. Вероятно, это был Мэнни. Боб развернулся к нему, одновременно Мэнни увидел лежащего на полу Кларка. Сука, его рука нырнула за пазуху. Боб выстрелил. Думаю, он не промахнулся, хотя лично этого не зафиксировал. Я воспользовался шансом и выпрыгнул в окно, выломав его вместе с Рамой и Кубарем скатился в сторону, уходя с линии огня. Я тут же бросился на утёк, пару выстрелов вслед я всё-таки слышал. Пули прожужжали примерно в полуметре от меня. Спрятавшись за деревом, я осторожно из-за него выглянул. Не преследует ли меня Боб? Оказалось, нет. Он спокойно маячил в окне дома Мэни, звоня кому-то по мобильному. Сказав что-то одной короткой фразой, он снова принялся набирать номер. На этот раз зазвонил мой телефон. Я спрятался за дерево, чтобы Боб не вздумал выстрелить в засветившийся экран. Как вариентир, я поднял трубку. "Флин, дружище, я не буду лазить за тобой по ночным кустам. Давай договоримся, и ты придёшь ко мне сам. Не очень хочется, Боб. Я немножко занят". Думаю, есть люди, ради которых ты и найдешь время, сказал Гарнер. Не дури, не звони в полицию, мы еще можем договориться. Я буду ждать тебя в первом. Приходи, как только поймешь, что во все другие места ты опоздал. Куда я опоздал? Что он имеет в виду? Не увеличивай количество трупов. Сейчас это зависит только от тебя. Что этот сукин сын имеет в виду, Боб? Если ты тронул кого-то, кто мне дорог. Не я, твой приятель Джеф, ответил он. Пустить пулю в башку криминальному педику так, чтобы он исчез навсегда, оказалось слишком для него сложным. А вот справиться с бабой и ребёнком, пускай и окружёнными змеями, самое то. Он не заризонный. Боб, приезжай. Позвони снизу, как всегда.